Часть третья. Все повернулись к подъехавшей повозке. Из нее вылезла женщина-воин в нагруднике и с мечами. Может, просто одна из жен воина? Она воин, и я ее встречал раньше, услышал голос у себя за спиной. Она вроде раньшего купца вела расслужила Она походила около повозки, после чего решительно направилась к нам. Когда она подошла... Воины, стоявшие рядом, посторонились. «Кто из вас десятник Рик?» – спросила она. При этом она посмотрела на самого возрастного воина среди нас. «Зачем он тебе понадобился?» – спросил ее. «Я Лайзара, воин. Буду в его десятке». При этом она смотрела не на меня, хотя я стоял рядом с ней. «Я десятник Рик, Лайзара, воин». Только здесь она повернулась ко мне и, видимо, от неожиданности сказала «Ой, какой молоденький!» «Да какой есть! Если ты воин, тебе и жены положены!» «Конечно! Они в повозке сидят!» «Тогда выпусти их! Пускай к нашим женщинам сходят, познакомятся!» «Я их и не держу! Они сами в повозке сидят!» «Послушай, Лайзара, я не знаю, какой ты воин, и проверять это не буду!» Дорога все покажет, но очень надеюсь, что тебе можно будет доверить спину. Не волнуйся, я не подведу. Посмотрим. Это всех касается. Все закивали. Видимо, в руководстве каравана решили, что мало мне женщины, еще одну подкинули. Здесь я заметил, что кузнец Малах, считавший до этого мешки, отвлекся и посмотрел на нас. Мне все больше казалось, что это все было организовано им. Эта дамочка-воин здесь находилась не просто так. Сейчас проверю. Лайзара, ты вроде у купца раньше служила? Служила раньше, а теперь мы расстались. Почему? Мало стал платить, и я решила идти с этим караваном. Она мне соврала. Значит, точно что-то не то. Заметил, что кузнец закончил грузить повозку углем, и теперь она была почти заполнена, но к нему подъехали еще три повозки и привезли кто что. Одна выгрузила три бочки с водой. Вторая — мешки с крупой и другие продукты. Третья вообще непонятно, что привезла. С каждым продавцом он при всех расплатился и начал закрывать тент на повозке. К нему подошел купец. Они о чем-то поговорили, и Малах позвал меня. «Привет, ты Рик?» — спросил купец. «Да». «Я распределитель каравана. Собирай возниц сюда, будем решать, кто за кем поедет». Пришлось громко позвать, чтобы подошли сюда все возницы. Вокруг быстро собралась приличная толпа из женщин. С ними подошел Риус. «Рик, ты будешь первым из замыкающей десятки», — сказал купец. «Вон за той подводой поедешь». Тони с Олей согласно кивнули. «Следом за тобой поедет повозка кузнеца Малаха. За ним третья повозка Дарса». Дальше повозка Лайзары. Он продолжил перечислять, кто за кем едет. последняя оказалась повозка самого пожилого из воинов. Все поняли, кто за кем едет? Вроде все согласно кивнули. «Спрашивайте, пока я здесь!» Жены Дарса почти сразу спросили, где он. Купец показал подводы в списке. Повозки Дарса находились в конце первого десятка. Всего в караване оказалось 46 подвод. Как только он ушел... Все стали расходиться по своим подводам. Сам я подошел к кузнецу Малаху. Как я понял, ты еще и Лайзару нанял для их охраны. Просто страховка. Тебя могут ранить или убить, не переживай. Она тебе поможет, если что. Надеюсь на это. Расскажи, что мне ждать там впереди? Ты наверняка представляешь? Если бы. Каждый раз, сколько ходил, всегда было по-разному. Ну, хотя бы примерно. Здесь в пустыне наиболее опасны кардакши, они очень быстрые в бою, используют небольшие пики, иногда отравленные. «Кстати, ты пики взял?» «Нет, зачем они мне?» «Не тебе, а женам. От них отбиваться. У моих пускай попросят, я им с запасом положил пять штук». «Хорошо. Вверх посматриваю. Там бывают дарлы. Они редко встречаются, но также могут напасть». В основном нападают на тех, кто отошел от каравана. Дальше начнется саванна. Там вообще непонятно, что из кустов может вылезти. Скажу так. Не думай, убивай сразу, а то тебя сожрут. Там много что водится. С дочками что делать, когда до места доберемся? Они сами все знают. Дочки как раз вернулись к повозке. «Успели наговориться?» — спросил он их. «Нет». Дорога длинная, еще успеете наговориться. Сам я решил вернуться к своей повозке. Они явно хотели побыть наедине. Обратил внимание на соседнюю повозку. У Дарса по-прежнему повозкой управлял Риус. У меня сейчас Тони сидела на месте возницы. Риус поедет с нами? Да, он договорился быть возницей у Дарса. Это хорошо. Проблем с гримами не должно возникнуть. Вот только он будет спать в одной повозке с женами Дарса. Впрочем, это проблемы Дарса, а не мои. Марта подошла к кузнецу и отдала ему ключ от дома, а он ей выдал мешочек с серебрушками. Передние повозки постепенно начали разворачиваться и ползти по дороге. Тони тоже начала разворачиваться, и наша повозка не спеша поползла за ними. За нами поползла повозка кузнеца Малаха. Он помахал своим дочерям рукой и пошел пешком обратно в город. Повозка Дарса поползла следом. Немного понаблюдал за повозками, и когда почти все повозки поехали, пошел догонять свою. Многие из воинов, как и я, не садились в повозку, а шли рядом с ней. У города осталось много провожающих, и они стали возвращаться в город. Караван неспешно покидал обжитые места. Через несколько часов началась пустыня. День был в самом разгаре, и местное светило стало сильно припекать. Стало очень жарко. У города совсем не чувствовалось этой жары. Многие повылазили из повозок и шли рядом с ними. У меня Марта с спустили из повозки и шли рядом, а дочка у Марты с Тони сидели на месте в вознице. Сам я снял рубашку и намотал себе на голову. Жены, видя это, сделали то же самое, только у них для этого были приготовлены кусочки белой ткани. Время от времени, когда кто уставал... Залезал на повозку отдохнуть, но в ней было жарко и долго было нельзя находиться. К вечеру, как только солнце начало садиться, сразу стало легче. Мы доползли до места стоянки, и там все начали вставать в круг. Здесь, похоже, раньше находилось какое-то строение. Сейчас от него остались только обломки. Куски стен большого и малого размера были разбросаны вокруг и присыпаны песком. На земле здесь были хорошо видны следы неизвестных животных. Начало каравана скоро догнала последние повозки, и образовался круг. Последовала команда «Стой!» и все остановились. После этого все стали разворачиваться и сдавать повозками назад. Командовал всем купец, распределитель каравана, что подходил к нам. Рядом с ним находилось трое купцов. Они добились того, что все повозки остановились плотно друг к другу и так, чтобы между ними мог протиснуться только один человек. После этого они сказали, что можно распрягать гримов. Все стали отпускать гримов. Они почти сразу образовали стадо и начали пастись рядом. Они поедали сухие колючки, которых было много вокруг. Нашего грима Тони Соли также распрягли и отпустили. «Слушайте, а как вы его обратно поймаете?» — спросил их. «Сам придет», — ответила Оля. «Может, это грим соседей?» «Нет, они свой запах чувствуют, пить захотят, сами придут». Все остальные сделали так же. «Дая с Нозой тоже отпустили своего. Насчет грима я не переживал. Риус был рядом, если что, поймает. Просто мне было интересно». «Риус тоже распряг и отпустил своего». После этого большинство женщин занялись своими делами в повозках, за исключением Жон Дарса. Получилось так, что хвост каравана и его начало объединились, и теперь две повозки, с которыми он ехал, оказались совсем недалеко от нас. Жены у него это быстро поняли, и, оставив Риуса с повозкой, отправились искать его. Сам я посматривал вокруг и вверх, как мне советовал кузнец. Небо было чистым и вокруг нас никакой опасности не было. Большинство воинов занимались этим же. Вроде все было в порядке. И, решив, что мне так стоит пообщаться с Дарсом, направился к нему. Около его повозок я обнаружил, что Дарс отсутствует, а его жены обыскивают повозки в поисках его. За этим процессом с интересом наблюдало пятеро воинов и пара его возниц. В результате обыска Дарс не был обнаружен. Хотя все было тщательно обыскано. После окончания обыска, Ринни, заметив компанию воинов, направилась ко мне. Увидишь этого гада, передай ему, что кормить не буду. Так я только подошел. Откуда я могу знать, где он? Найдется, никуда не денется. После чего они направились к своей повозке. Парни, куда он пропал? Сами хотели знать. Вроде только что был здесь. Ты вообще кто? Я Рик. «Десятник, замыкающий десятки. Скажите, кто у вас командует?» «Десятник Марл. Как мне его найти?» «Он где-то здесь находился. Вон он идет сюда. Его я видел у города. Он с купцами подходил, когда мы только подъехали. Марл заметил меня и сам подошел. «Ты ветерик «Да. Хотел узнать, какие приказы будут». «Пока никаких. Просто посматривайте по сторонам». Ночью выставим посты по двое от каждой десятки и каждые два часа меняемся. Ты их проверять по ночам будешь. Думаю, тебе это знакомо. Знакомо. Он пошел дальше, а я еще немного подождал Дарса. Не дождался и вернулся к своей повозке. Воины находились снаружи круга, а женщины внутри круга повозок и организовали приготовление пищи. Мои жены объединились с женами Дарса и дочками кузнеца. Откуда-то достали большой котелок, и теперь разжигали под ним уголь. рини заметив меня, спросила, видел его? Нет, не переживай, появится. Сам я подошел к воинам. Среди них не хватало только Лайзары. Ночью дежурите по двое, и каждые два часа меняетесь, и я буду вас проверять. Понятно, все как обычно, — ответил Герл. — Что думаете, кто будет дежурить с Лайзарой? Желающих не нашлось. Мне, в общем-то, без разницы. Первым будешь ты, и я показал на самого молодого из воинов. Потом поменяю. Каждый с ней подежурит. Есть предпочтение, кто и с кем будет дежурить? Ответом тоже было молчание. Пришлось распределять всех попарно. Одно мне было непонятно. Как здесь определяют два часа? Об этом я спросил остальных. Как определяют два часа? По факелу? Как он погаснет? Значит, прошло два часа. Понятно. Вижу, что люди опытные. Это я новичок караванов. Разберешься. Ничего сложного. Тоже так думаю. После этого я подошел к повозке Лайзара. Лайзара? Что? Она резко откинула накидку у повозки. Это ты, Рик? Проблемы? Нет, все в порядке. Я распределил посты на ночь. Ты дежуришь под утро с шести до восьми часов. Поняла, и она закрыла накидку. Похоже, не поделила что-то с парнями. После этого я вернулся и сел на место возницы на своей повозке. Отсюда было лучше видно окружающий ландшафт, а он был однообразный. Пески и колючки вокруг. Видно было далеко. Непонятно откуда, но я услышал голос Дарса. — Рик, ты один? — спросил он. — Один. — Жены где? — Похлебку готовят. Он вылез из-под повозки. Ты куда пропал? Я подходил к твоим повозкам. Знаю, парни сказали. Что ж опытом? Жены могут услышать. Дарс, хватит дурью маяться. Иди к ним и поговори. Нет. Пускай вначале приготовят и поедят. Они дерутся, а я не могу их побить. Вот они и пользуются. Сочувствую. Но твоя сказала, что кормить тебя не будет, пока ты не появишься. Голодным останешься. Ерунда. Сейчас поедят, подобреют и накормят. Тогда жди. Как у тебя дела? Нормально вроде. Сходил с вашим десятником, поговорил. Скажи, почему тебя не назначили десятником вместо меня? Они так и хотели вначале сделать. Но мне пришлось пойти с повозками впереди, и они переиграли на тебя. Так я ведь совсем без опыта. Что, с десятком воинов не справишься? Надеюсь, что справлюсь. Задача у тебя простая — прикрывать караванов нападения сзади. Почему у вас у каждой повозки по два-три воина? Как по-другому, ведь груз дорогой. Что в повозках? Думаю, оружие. Понятно. Сзади зашуршало, и он спрятался под повозку. Рик, ты здесь? Здесь, Марта. Подходи кушать, похлебка готова. Подошел к ним. Все женщины уже кушали. Риус находился с ними и с большим удовольствием поедал похлебку. «Меня он вроде перестал бояться последнее время». «Интересно, где он ходит?» спросила меня Ринни. «Наверное, ждет, когда вы подобреете и простите его». «Остынет, будет потом холодное есть». «Ты вроде его уже простила?» «Простила, вот только не понимаю, куда он пропал». «Накладываю ему тогда». «Ты знаешь, где он?» «Подозреваю». «Где?» «Вначале наложи ему, потом подскажу». «Хорошо». Она наложила ему тарелку похлебки. «Бери тарелку и иди к нашей повозке. Может, на запах придет». «Значит, он здесь». «Не знаю. Попробуй подманить, может появится Она ушла с тарелкой и через несколько минут вернулась вместе с ним. Он на ходу ел похлебку из тарелки. «Проголодался и на запах вылез», — заявила она всем, кто был рядом. Женщины довольно улыбались. Он подошел и сел рядом со мной. Дочки у Малаха сидели рядом с нами и с интересом наблюдали за хитросплетениями семейной жизни Дарса. Они по возрасту были немного моложе жен Дарса, но старше Тони и Оли. самая старшая из женщин была Марта, но она как-то была в тенерини. Дочка у нее постоянно вертелась рядом со всеми, я ее никогда не обижал, она уже привыкала ко мне. С остальными женщинами она быстро нашла общий язык и сейчас Ноза заплетала ей волосы в косичку. «Дарс, кто такие кардакши?» «Ну, такие шустраи твари. Они быстро бегают, но не особо опасны. На одень, если нападут. У них бывают пики отравленными», — ответил он же «Как они выглядят?» «Две ноги достаточно мощные, но это самка. Они не опасны, хотя могут пнуть. Опасны самцы. Они на них сидят и пики бросают». «Что значит «на них»?» «Сидят верхом на самках». «Это как? Не понял?» «Увидишь, поймешь». «Да, я, но за отец сказал, что он вам пять пик положил. Вы в случае нападения ими с женами поделитесь?» «Поделимся?» «Вот только мы сами еще толком не знаем, что он нам положил». «Ты сам пик не взял?» «Спросил Дарс». «Ты не сказала, я не знал, что они нужны». «Для чего они, кстати?» «Они, когда нападают, бывает, в повозке заскакивают». Вот чтобы отбиться от них, жёнам пики могут потребоваться. — Дай, Аноза, поищите потом, — сказал им. — Поищем, поделимся. Не переживай. А Дарлах что слышал? — Это кто? Не знаю таких. Малах сказал, что они наверху летают и оттуда нападают. Ничего не знаю о них. Все как-то сразу подняли голову и посмотрели в небо. Он сказал, что они нападают на одиноких, те, кто отошёл от каравана. Что он тебе еще интересного рассказал? Ничего больше. Мы не успели почти поговорить. Жаль. У него опыт большой в этом деле. Дарс доел похлебку. Посидел немного и собрался уходить. Ладно, девочки. Все было очень вкусно, но мне пора. Чего? Куда это ты собрался? Его остановила рини Обратно к подводам. Мне охранять их нужно. Нас кто будет охранять? Рик с вами. В постели он тоже будет тебя заменять? Нет, конечно. Тогда пошли в повозку. Будешь отрабатывать свои косяки. Они ушли в повозку и оттуда стали доноситься характерные звуки. Мои жены после этого тоже как-то подозрительно на меня смотрели. Что? Я не косячил. Кто пики не купил? Спросила Марта. Так я ведь не знал. Это тебя не оправдывает. Пошли отрабатывать когда меня отпустили из повозки, пошел проверять своих воинов. Большинство сейчас ужинало, только двое остались на постах и смотрели вокруг. Отпустил их поужинать. Постепенно все воины вернулись обратно, а когда стемнело, появился десятник марл и принес пять факелов. Один сразу зажгли, и двое первых стали дежурить, остальные разошлись по своим повозкам. Воины уже сами разобрались и знали, кто кого будить будет. Убедившись, что все в порядке, отправился спать. Ночь прошла спокойно. Я несколько раз просыпался и проверял дежурных. Воины не спали, и вокруг было тихо. Когда проснулся, повозка уже была запряжена, и жены меня разбудили позавтракать. Они разогрели вчерашнюю поклевку. Все позавтракали и начали собираться в дорогу. Дарс тоже появился, поел и сразу вернулся обратно к своим повозкам. После этого появился распределитель каравана. Узнаю своих. Возможно, есть у кого-то место в повозках. Зачем? У одного купца проблемы. Он перегрузил повозку. Спрошу. Прошелся под своим воином и спросил, есть ли у кого место в повозке. Трое сразу заявили, что место у них есть. И я их отправил к распределителю каравана. Он дожидался их около моей повозки. Они недолго поговорили после чего две подводы поехали перегружаться. Там они пробыли не очень долго и быстро вернулись обратно. И караван поехал дальше. Повозки поехали одна за другой, так же, как их распределили в первый день. Убедился, что все повозки нормально поехали, и пошел догонять свою повозку. На этом месте остались только последние тлеющие остатки углей. Выехали мы, похоже, специально пораньше, пока было не жарко. У меня Оля сегодня была возницей. А Тони с Мартой спали наверху. Дочки у казнеца тоже поменялись. Сегодня возницей была Ноза, а ударса по-прежнему был Риус. Впрочем, работы у них было немного. грим сам шел не торопясь. И оли сейчас тоже сидела и дремала. Я забрался к ней на повозку. — Оля, ты спишь уже? — Задремала немного, здесь укачивает. — Не свались отсюда. — Не переживай. — Не свалюсь, я пристегнулась. Она действительно пристегнулась небольшим ремешком на уровне груди. Отсюда сверху было хорошо видно, что светило стало только вставать из-за горизонта. День обещал быть ясным и жарким. Вокруг каравана везде были одни пески, насколько было видно. Никаких ориентиров не было, и как на первой повозке ориентируются в этих песках было непонятно.